Глава 21. первая Шесть утра. Центр города. Улица Синего полдня. Груженная телега с тремя седоками вывернулась из подворотни на мостовую и неторопливо покатила к трехэтажному угловому зданию. Стоявшие под навесом у дома полицейские с линцой глянули на дорогу. С неба капала противная морось и вылезать из-под укрытия никакого желания не было. Но все же вышли. Старший полицейский махнул рукой, приказывая телеге остановиться. Овощик натянул повод, и лошадь с охотой встала, сразу опустив голову и недовольно фыркая. «Что везете?» – буркнул полицейский. «Инструменты и трубы. Менять водосток у ресторана». Полицейский обошел телегу сбоку. Заглянул под покрывало. Там действительно лежали трубы. Жестяные секции длиной в два ярда. Полицейский подозвал помощника и велел ему. «Залезь, посмотри». Помощник нехотя залез на телегу и скомандовал одному из рабочих. с «Сними покрывало и вытащи трубы». «Зачем?» «Затем. Делай, что сказано». Рабочий недовольно покрутил головой и кивнул напарнику. Вдвоем они скинули покрывало с труб и выложили наверх две штуки. Полицейский заглянул в каждую и знаком показал достать другие. Вы что думаете, мы там золото везем или контрабанду? фыркнул возчик. Старший полицейский не ответил. За последние два дня он слышал этот вопрос раз сто и сам понимал идиотизм ситуации. Но что делать? Поступил строгий приказ проверять все повозки и людей с длинными свертками. Тут хочешь не хочешь, а выполняй. Второй полицейский заглянул в очередную трубу, заметил внутри какой-то сверток и позвал одного из рабочих. Что там? Тот замялся, бросил взгляд на вождя и нехотя ответил. Да ничего особенного. Вытаскивай. Ну, кому сказано? Второй полицейский тоже маялся от напрасной работы и готов был сорвать злость на ком угодно. Рабочий сунул руку в трубу и вытащил сверток, повинуясь повелительному кивку, втянул тряпку. Взглядом полицейского предстала бутылка тамунками, дешевой яблочной водки, которую продают едва ли не за даром. Возчик тоже увидел бутылку, показал рабочему кулак, но промолчал. Старший полицейский вздохнул и жестом велел телеге продолжать движение. А рабочие быстро вернули трубы на место, накинули покрывало и возчик дернул повод. Лошадь послушно пошла вперед, продолжая фыркать. Старший полицейский проводил телегу взглядом, поправил край накидки и буркнул под нос. Нажрутся с утра, потом до вечера будут спать, а к ночи только все сделают, лоботрясы. Помощник не ответил, поспешил под навес, зябко поводя плечами. Холодная вода понемногу пропитывала накидку. 6.20 утра. Центр города. Перекресток Стекольной улицы и Синего полдня. Ассенизаторская бочка выкатила из-за старых домов. Деревянные колеса громко стучали по булыжнику, выдавая немалый вес и емкости. Пара полицейских с брезгливым видом осмотрела сидящих впереди золотарей и саму бочку. Подходить к ней у них не было никакого желания. Но приказ, будь он ладен, Возчик послушно остановил лошадь. Взглянул на полицейских и сироний спросил. «Что, внутрь полезете?» «Похами у меня», – буркнул полицейский. «Длинные предметы есть?» «Есть! Вон черпак, и ерш и пробойник. Будете смотреть?» Полицейский обошел бочку со всех сторон, а заглянул под платформу, потом махнул рукой. «Чисто! Ну, не лезь же в самом деле в бочку!» Езжай! Свернув на перекрестки, осенизаторы приблизились к старому монументальному зданию, выстроенному в стиле милитари, еще полтораста лет назад. Высокие потолки, узкие длинные окна, по краям две башенки. Широкие коридоры и просторные помещения. Некогда здесь был малый арсенал, теперь же библиотека и городской архив. Нежелание властей серьезно перестраивать структуру города и прокладывать канализацию привело к тому, что все отхожие места так и были оборудованы по-старому, и каждый день осенизаторы опустошали сточные резервуары и свозили содержимое за город. Вот и сейчас осенизаторы подкатили бочку к запасному выходу, вытащили длинный шланг и потащили его к переходнику сточного резервуара. Потом один из золотарей вернулся за пробойником и ершом. Бывало, узкий переходник забивался и его проходилось сперва освобождать от спрессованного содержимого. Очистив переходник, золотари прикрутили рукав, потом взялись за ручную помпу и начали перекачивать дерьмо из резервуара в бочку. Работали молча, не спеша, выполняя привычное дело. И даже запах нечистот не заставлял их морщиться. Потом, пока один золотарь убирал рукав шланга, Второй вытащил из-под сиденья несколько скрученных досок и понес их внутрь библиотеки. Он вернулся минут через 10, бросил доски обратно под сиденье и кивнул напарнику. Поехали дальше. Тем временем, неподалеку у здания ресторана, рабочие меняли старые водосточные трубы на новые. Они успели заменить одну трубу, когда к ресторану подкатила бочка осинизаторов, Встала неподалеку от телеги. Рабочие поприветствовали друг друга и продолжали каждое свое дело. Их мельтешение не привлекало ничьих взглядов, и даже самый любопытный и бдительный полицейский не смог бы заметить ни малейшего беспорядка, да и не следил за ними никто. Поэтому никто и не видел, как один из рабочих и осенизатор быстро затолкали что-то в отрезок трубы, и рабочий быстро потащил его на крышу. Через полчаса осенизаторы уехали. А еще через час покинули улицу и рабочие. Без четверти 10. Дворец Палеонги. Соблюдая традиции древнего города, мы будем рады приветствовать наших гостей в самом старом и самом знаменитом здании – Дворце Палеонги, где некогда жили и правили лорды славного рода. И не случайно именем Палеонгов будет назван Первый военный фрегат, строительство которого практически завершено в Япруде. Только так, блюдя традиции, помня о нашем славном прошлом, мы с уверенностью будем идти вперед, к нашему славному будущему. Ну да, написано все верно, но не слово о запросе Федерального комитета и о предстоящем вторжении. Но ведь ясно сказано – славном будущем. А славное будущее – это великий поход за пределы побережья. Этот великий поход, уважаемый коллега, грозит великими жертвами. Нет побед без крови. Видимо, поэтому вы запретили своему старшему сыну записаться в армию. Я попрошу без намеков и оскорблений. Господа, господа, будьте благоразумны. Не стоит ссориться перед встречей с канцлером. Уверен, он ответит на все наши вопросы, в том числе и о грядущем походе. Стоящий на углу здания агент службы с неприязнью посмотрел на спорщиков и отвел взгляд. И зачем только канцлер собрал весь этот чванливый сброд? Лучшие люди города. Лучше про и лицемеры. Думают одно, говорят другое, делают третье. И все будто бы во благо Федерации. Фу. Агент заметил неподалеку фигуру старшего группы и подобрался. Начальство обходит посты и проверяет несение службы. Видимо, канцлер вот-вот приедет. А посему предельное внимание и усердие на лице. Начальство любит, когда сотрудники выкладываются полностью. Час дня. Кабинет начальника городского отделения службы. Авинара сидел за большим столом, подперев голову руками и смотрел на разложенные перед ним донесения агентов и сотрудников полиции. Никаких подозрений. Никто не обнаружен. Следов нет. Брошенные на поиск чужаков силы работали на полную мощность. Но никого так и не нашли. Результат, на первый взгляд, обнадеживающий. Если уж столь частая сеть никого не выловила, значит, их и впрямь нет в городе. Но... Но был и второй вариант. Их просто не нашли. Слишком мало о них известно. Даже портреты и то приблизительные. И остромная догадка о наличии длинноствольного оружия догадка и остается. Эвинара отодвинул ближний листок и посмотрел на часы. Потом поднял взгляд на стоявшего рядом помощника. «Во сколько канцлер выезжает в университет?» «Тринадцать сорок, господин легат. Наши люди там стоят?» «Две группы работают параллельно с отрядом охраны». Винар кивнул. «Две группы – это 12 человек. Вместе с сотрудниками полиции и бойцами охраны выходит солидное число. Да их там больше, чем прохожих. Что на подступах к университету?» «Одна группа контролирует аллею. Еще две – концы улицы. С тыльной части здания – полиция. Хорошо». «Я пока остаюсь здесь, а к трем часам выйду в управление полицией. Как только канцлер покинет университет, сразу дайте знать». «Слушаюсь, господин легат». 15 часов 20 минут. Здание библиотеки». Старший сотрудник архивного отдела открыл дверь и увидел в коридоре высокого человека в рабочей форме и в старом кожаном переднике. «Что вам?» – строго спросил сотрудник, не любивший, когда его отвлекали от чтения. «Извините, господин Помст». «Я из осенизаторской службы. Мы у вас утром в спешке забыли инструменты, я хотел бы их забрать». Помст с неудовольствием оглядел осенизатора, отметил за вид одежды и грязные ботинки. «Вы в таком виде шли по городу? Куда смотрит полиция?» Осенизатор смешался, пожал плечами. «Простите, меня подвез товарищ, он ждет за углом. Я быстро пройду и возьму». Помст нехотя развернулся, чтобы взять со стола связку ключей. «Где вы оставили вещи?» «Наверху, в башне!» Сотрудник поморщился. Идти наверх никакого желания не было. Башня старая, ступеньки крутые и узкие, а ноги у Помста уже не молодые. Он хотел отдать связку осенизатору, но потом передумал. Доверять постороннему нельзя. И пусть об этом никто не узнает, но все же нарушать инструкцию не следует. «Ладно», — пробормотал он после короткого размышления. «Идем. Только не лети. Ты закрыл за собой входную дверь? Да, господин Помст. Впрочем, сюда и так никто не войдет. Пошли. Они миновали коридор и дошли до входа в башню. Помст тоскливо взглянул наверх и пошел первым. Сзади топал этот грязнуля. Странно. Но от него не пахло ничем таким неприятным. А уж ассинизаторы как не стирают одежду, а легкий запашок сортирного амбре все равно преследует их всегда. Помст первым дошел до площадки. Окинул взглядом комнату и только сейчас вдруг сообразил, что осинизатором здесь вообще-то делать нечего. Кран слива находится ниже, а доступ к резервуару со двора. Как мог этот грязнуля забыть свои вещи здесь? Помст повернулся к осинизатору, чтобы задать вопрос, едва не задел носом его грудь. Осинизатор стоял вплотную к нему. Помст обратил внимание на внушительный рост и ширину плеч этого парня. Такому бы в армию или полицию а не дерьмо черпать. Ассенизатор обошел сотрудника и направился к столу, возле которого стоял длинный сверток. «А вот и инструмент!» «Но как он здесь оказался?» — недовольно спросил Помст. «Вы же сюда доступа не имеете. И кто вас пустил?» «Так утром все двери внутренних помещений открыты согласно инструкции», — весело ответил ассинизатор. «Вот и вошел! Опустил меня он!» Ассенизатор посмотрел куда-то за спину Помсту. Тот развернулся, чтобы увидеть того, кто же пустил этого грязнулю. Перед глазами вдруг все вспыхнуло, а потом померкло. Помст обмяк и начал падать. Кирловка подхватил падающее тело и осторожно опустил на пол. Потом вытащил связку ключей из ослабевшей руки, сунул их в карман и сбросил с себя передник. Затем взвалил помста на плечо и пошел вниз. Спустившись в кабинет старшего сотрудника, уложил его на диванчик, связал за спиной руки и привязал ноги к ножкам дивана. Потом вышел и закрыл дверь. Порядок. Этот простак очнется через полчаса. Может шуметь и орать сколько угодно. Никто не услышит. Кабинет находился в углу здания. Сегодня выходной посетителей нет. Входная дверь заперта. Так что полная изоляция обеспечена. Затем Кир поднялся в башню и выложил на стол сверток. Внутри была винтовка. Ее он принес сюда утром, когда осенизаторы откачивали нечистоты из резервуара. Проверив оружие, Кир осторожно открыл одно окно. Выглянул из него и удовлетворительно кивнул. Достал бинокль. Навел на здание университета. Между башней и учебным заведением находилась аллея, по периметру которой рос декоративный кустарник. Он совсем не мешал обзору. А до парадного входа в университет отсюда было 278 метров. Хорошая дистанция для уверенного попадания. Кир взглянул на хронометр. В запасе еще полчаса. Потом канцлер должен покинуть университет. Может быть, задержится минут на пять. Но это не играет никакой роли. Кир вытащил стол в центр комнаты. Положил на него две стопки книг, а сверху тонкое покрывало. На эту импровизированную подставку уложил винтовку и навел ствол на парадный вход университета. Приник к оптике, все отлично видно. А вот его, наоборот, никому не видно. Он в глубине помещения даже специально не разглядеть, не то что случайно. Готов, подумал Кир. Как там Гера? 15 часов 20 минут. Ресторан Юсупрега. Нового посетителя официант встретил у двери. Окинул внимательным взглядом, прикидывая, насколько денежный человек и какую сумму может оставить в заведении. Одет посетитель прилично. Не очень дорого, но и не недешево. У такого в кошельке может лежать до 500 понгов. Вид спокойный, взгляд уверенный. Официант предложил было пройти в общий зал. Но посетитель неожиданно не согласился. Верхний этаж. Отдельный кабинет Ноглот. Официант удивился. Ноглот по вызову. То есть к клиенту без его разрешения не может подняться никто. Даже если он просидит там сутки. Такие кабинеты были в основном для знати и стоили дорого. Выходит, этот человек богаче, чем показался сначала? Официант склонился ниже обычного и указал рукой. На верхний этаж вела отдельная лестница, засланная ковром. Шагов совершенно не слышно. Посетитель занял крайний от двери кабинет, сделал заказ, салат и чай и предупредил, что горячее блюдо он попросит позже, а также сказал, чтобы к нему никто не заходил. Официант поклонился и исчез. «Значит, не пятьсот понгов, а раз в 10 больше», подумал он, спускаясь по лестнице. Когда принесли салат и чай, Хронометр показывал без двадцати пяти Времени в запасе полно. Герман неторопливо выпил чай. Салат отодвинул. Есть не хотелось. Выждал несколько минут и вышел из кабинета. Повесил табличку. Без вызова не входить. И прошел к двери на чердак. Открыл замок заранее приготовленным ключом. Вошел в дверь и закрыл ее. Все. Теперь сюда никто не зайдет. Пройдя метров 10 по узкому коридорчику, Герман оказался в небольшом помещении. Здесь, кроме старой табуретки и столика, ничего не было. Только в углу стоял отрезок водосточной трубы. Герман вынес его в центр, вынул тряпичную заглушку и вытащил из трубы, завернутую в плотную ткань, винтовку. Утром они с Киром при помощи подкупленных осенизаторов и рабочих провернули небольшую операцию по доставке оружия на место засады. Полиция благополучно проворонила этот момент. Впрочем, их судить сложно. Опыта в поиске – никакого. Доставив оружие на место, наемники уехали обратно. Осинизаторам и рабочим заплатили и напоили до потери памяти. Причем подсыпали им снотворного. Так, что в себя работники придут только к утру следующего дня. И вряд ли отчетливо будут помнить события дня минувшего. Выждав срок, наемники выдвинулись на места засад с небольшим запасом. Каждый занимал свою позицию и был готов к работе. Герман установил винтовку на подставку. Проверил прицел, еще раз измерил дальность. 311 метров до нижней ступеньки парадного входа университета. То, что надо. Теперь ждать. А дождавшись попасть в цель. Так как позиции находятся с лицевой стороны, опознать канцлера будет несложно обоим. Стрелять договорились по факту обнаружения и до визуального наблюдения результата стрельбы. То бишь пока не увидят, как мозги летят на ступеньки. 16 часов дня. Центр города. Возле университета бурлила огромная толпа. Горожане, приезжие, военные и гражданские. Периметр здания охраняла конная полиция. В толпе мелькали сотрудники службы. Пешие полицейские работали в оцеплении. Время окончания встречи было известно всем, так что к четырем часам народу на улице стало больше. Люди хотели видеть своего кумира, вождя, руководителя. Но при всей скученности порядок соблюдался. Никто на ступеньки не лез. Полицейских не отодвигал. Перед парадным входом расположились фотографы и журналисты. Все ждали выхода канцлера. Кир приник к окулярам бинокля, наблюдая за университетом. Винтовка с засланным в патронник патроном была готова к стрельбе. Кир глянул на хронометр. Пора. Сейчас канцлер должен появиться. Начальника личной охраны Сталма в какой-то момент обуяло странное беспокойство. Самое главное, причин для этого никаких. Все люди расставлены, бдят, вспомогательные силы тоже не скучают, никаких преступных и подозрительных элементов возле здания университета и на улице не видно, все в порядке, но на душе было неспокойно. Начальник охраны пытался проанализировать это чувство и пришел к выводу, что все происходило на подсознательном уровне, как говорили у них, хвост шевелится. Сигнал о выходе канцлера начальник охраны получил за несколько минут до появления первого лица страны на ступеньках. Дал отмашку сотрудникам, стоявшим снаружи, и тем, кто был рядом с журналистами. Попробовал отогнать недобрые предчувствия и сосредоточиться на работе. Активность неприметных людей в сером Герман отметил сразу. Положил бинокль на столик и приник к оптическому прицелу. Перекрестие легло на черный прямоугольник дверного проема. Вот показались охранники. Следом несколько человек в гражданском. Видимо, профессора университета. А вот вплыла подтянутая фигура канцлера. Герман перевел прицел на лицо Сталма. Да, он. Ошибки быть не может. Теперь только выбрать момент для выстрела. Констебль второго класса Важерна вместе с напарником обходили свой участок и немного свернули с пути, чтобы зайти к дяде Важерны, работавшему в библиотеке. Дядя Помст обещал племяннику ключи от загородного домика, где констебль хотел провести выходные. Любезность дяди не знала границ. Правда, столь добрым он стал только после того, Как племянничек поступил на службу в полицию. а Раньше такими знаками внимания он не баловал. «Устроим завтра вечеринку», – заговорчески проговорил А «Если эти новые девочки будут по вкусу, пригласим их». Напарник констебля довольно улыбнулся. Перспектива провести вечер и ночь в компании «Прелестниц» его радовала. Важерна подошел к двери и нажал на кнопку вызова. Отошел в сторону, оглядывая здание старца. Прошло больше минуты, но никто не открывал. «Спит он там, что ли?» – подосадовал Важерна и вновь нажал на кнопку. Дядя вообще-то был человеком пунктуальным и обязательным, а раз обещал – сделает. Куда же тогда он провалился? Напарник констебля взглянул на хронометр. Они покинули свой участок буквально на несколько минут, и застревать здесь надолго не стоило. А то вдруг проверка пожалует. В последние дни с этим строго. Важерна нажал кнопку в третий раз, но дядя так и не появился. «Пошли!» — дернул напарник констебля за рукав. — Позже зайдем, а то... — Сейчас, еще минуту. Слабый звук дребезжания звонка Кир расслышал не сразу. Канцлер вот-вот должен был выйти, и наемник уже ловил в прицел лестницу. Звонок повторился. Кир чуть повернул голову. Кому потребовалось беспокоить сотрудников библиотеки в выходной? Ну и пусть себе трезвонят на здоровье, пока палец не отсохнет. Он вновь приник к прицелу и увидел, как из дверей появляется сталм в сопровождении свиты. Вот канцлер подошел к ступенькам, поднял руку, отвечая на приветствие оживившейся толпы. Потом сделал два шага вниз и замер, позируя фотографом. Неподалеку от него встали два пожилых человека в костюмах, видимо, руководство университета. Голова одного профессора была точно на линии прицела, и Герман коротко чертыхнулся. Чего он вылез? Попробовал сместить прицел, Но тогда голова канцлера терялась. Ветров перевел прицел еще ниже, на грудь Сталма. Если сейчас Кир выстрелит, придется самому бить в грудь. Но вот кто-то из фотографов попросил профессора сместиться. Тот послушно сделал шаг наверх и открыл голову канцлера. Герман поймал в перекресток висок Сталма, мгновение выждал и мягко потянул спусковой крючок. Канцлер чуть повернул голову, желая, видимо, что-то сказать профессору, и вдруг резко дернул ею назад. Кир нажал на спуск двумя мгновениями позже Германа. Его пуля угодила в челюсть и разнесла ее в дребезги. Вверх головы Сталма уже отсутствовал как таковой. Тело канцлера, получившее два мощных удара, начало заваливаться назад прямо на профессоров. Те смотрели изумленными глазами, еще не поняв, что собственно произошло. Одному на лицо плеснуло кровью и мозговой кашицей, и он был в шоке. «Есть!» – вынес вердикт Герман, наблюдая за падающим на ступеньки телом Сталма. «Стопроцентная гарантия уничтожения. Теперь уходим». Звук второго выстрела он расслышал с трудом, хотя до башни библиотеки чуть меньше ста метров. Кир отработал хорошо. Его пуля не только раскрошила челюсть и не с черепа, но и перебила гортань. Ветров положил винтовку на стол, быстро снял оптический прицел и убрал его в карман. Потом... Уже не жалея, бросил винтовку на пол, полил ее из заранее подготовленного флакона спиртом, зажег спичку и швырнул на винтовку. Оружие охватило прозрачное пламя, уничтожая следы пальцев. Не обращая внимания на оружие, Герман подошел к двери, открыл ее, осторожно выглянул, прошел по коридорчику, достиг двери и покинул чердак. Быстро дошел до своего кабинета, снял табличку и вошел внутрь. Не присаживаясь, сделал два больших глотка, остывшего чая разворошил вилкой салат, и нажал на кнопку вызова. Официант появился спустя минуту, замер в поклоне, ожидая распоряжений. «Я передумал обедать», вальяжно сообщил Герман и выложил на стол банкноту в 10 понгов. «Это вам. Сдачи не надо». Чай и салат, даже с учетом чаевых, тянули максимум на 5 понгов, так что официант мог быть доволен. Сопровождаемый почтительным и благодарным взглядом, Герман прошел к выходу. А сам... Сканировал обстановку, готовый в любой момент перейти к активным действиям. Кир проделал те же операции с винтовкой, что и Герман. Потом быстро сбежал вниз. заглянув в кабинет, где лежал связанный сотрудник библиотеки Помст. Тот уже начал шевелиться, но был еще в прострации. Удовлетворенно хмыкнув, Кир пошел к двери запасного входа. Пару секунд постоял, слушая, что там снаружи. Потом резко раскрыл дверь и вышел на улицу. Вроде никого. Шилов быстро запер дверь на ключ, сделал несколько шагов вдоль стены здания и буквально налетел на вывернувших из-за поворота полицейских. Важерна с напарником успели отойти шагов на сто от библиотеки, когда расслышали два выстрела. Если первый прозвучал совсем глухо и его приняли за хлопок, то второй был более отчетливым. Стреляли неподалеку, со стороны библиотеки. Полицейские остановились, удивленно глядя друг на друга. В Менхиссине уже и не помнили, когда слышали стрельбу. «Может, упало что-то?» – предположил напарник. «Может. Но лучше посмотреть». Важерно помнил строгий инструктаж, который проходил в их участке каждое утро уже два дня. И там прибывший сотрудник службы надзора специально упоминал о возможности применения огнестрельного оружия в городе. Не будь этих напоминаний, сейчас бы полицейские продолжили путь. Важерно первым пошел обратно, глядя по сторонам и пытаясь понять, что же произошло. Он первым и свернул за угол здания библиотеки, когда его взгляду пристала рослая фигура осенизатора. Что он мог делать в центре города, да еще без своей бочки, неясно. Важерно окинул осенизатора внимательным взглядом и строго спросил. «Откуда вы идете?» Этот щенок встал на дороге и задал самый глупый вопрос из всех возможных. «Откуда? Куда? Зачем?» Это спрашивают только у задержанных, подозреваемых в чем-то конкретно. А так любой прохожий может спокойно послать полицейского куда подальше. Мысленно, конечно, и не отвечать. Иду по своим делам. А что случилось? Развалиться полицейский смешался, но быстро пришел в себя. Вы выстрелы не слышали? Какие выстрелы? Вы что? И опять полицейский замолчал в растерянности. По идее, он должен отпустить осенизатора. Ведь причин задерживать его никаких. Но, видимо, у этого молодого охранителя закона интуиция была хорошая. И он как-то увязал стрельбу и неурочное появление ассинизатора возле библиотеки. «Я должен вас задержать до выяснения сути дела», – проговорил он, оглядываясь на своего напарника. Тот молча стоял рядом, глядя на ассинизатора подозрительным взглядом. Вот это уже хуже. Ретивые мальчишки в форме могли здорово осложнить отход и привлечь к скромной персоне Кира лишнее внимание. Черт. И не отвертеться теперь. Пацаны закусили у дела. Был бы на их месте более старший коллега, Кир как-то бы решил вопрос, а эти уперлись. Шилов глянул по сторонам. Прохожих на улице немного, и никто не обращал на них внимания. И если все провернуть быстро, можно попробовать уйти. «Ладно», — решился Кир, — «я вам кое-что покажу. Пошли». Он развернулся и пошел к дальнему углу здания, где рос невысокий кустарник. Полицейские после короткой паузы поспешили за ним. Один из них даже прикрикнул «Не беги!» «Да вот же!» — обернулся Кир, нащупывая нож на поясе. «Глядите!» Он все еще не хотел убивать пацанов. Надеялся обезвредить обоих и уложить на травку. Но фокус не прошел. Первый полицейский подошел к Киру почти вплотную, а второй встал в метрах в трех грамотно страхуя напарника. Видимо, азы работы парнишки запомнили крепко. Тем хуже для них. В ажерне поведение осенизатора не понравилось». Что такого он хотел показать в кустах и почему сделал это только после того, как ему объявили о задержании? Выглядит этот тип вроде мирно, но глаза у него очень серьезные. Констебль служил в полиции меньше года, но успел запомнить несколько основных правил работы. И одно из них – человек редко когда-либо делает что-то просто так в присутствии полиции. Дав знак напарнику быть на стороже, Важерно подошел со синизатором к кустам и проследил за вытянутой рукой рабочего. Это было последнее, что он увидел. Резкий удар в лицо, вспышка и темнота. Он даже не уловил момент, когда потерял сознание. Второй полицейский быстро отступил на два шага, а вытащил левой рукой свисток, а правой – дубинку. Дубинка Кира пугала мало, а вот свисток, стрель этой деревянной игрушки в таком городе, как Минхисин, привлекала всеобщее внимание, и в первую очередь других полицейских. Кир выхватил нож и бросил его, целя полицейскому в живот. Тот уловил взмах руки, но среагировать не успел. Нож вошел в подсолнечное сплетение. От сильного удара полицейский пошатнулся, его повело назад и, наконец, он упал. Но сознание не потерял. Скривил лицо от сильной боли и открыл рот, собираясь закричать. Кир прыгнул вперед, как выпущенный из катапульты. Одним махом одолел эти метры, упал на полицейского, нанес мощный удар в челюсть, вырвал нож и вскочил на ноги. Теперь деру, Видели, не видели, неважно. Главное – уйти, скрыться с места, в укромном месте скинуть одежду осенизатора и валить из города. Шилов успел пробежать метров сто, прежде чем спину ударил громкий вопль. Держи его! Все произошло так быстро и внезапно, что поверить в это было просто невозможно. Начальник личной охраны канцлера словно во сне видел, как из затылка сталма вылетает кусок плоти. Как красные брызги летят во все стороны, доставая даже тех, кто стоял позади метрах в пяти. А потом тело канцлера дернулось еще раз, и новый фонтан ударил уже из шеи. Канцлер упал настоящего в трех шагах позади заместителя ректора университета, и тот от испуга и шока вдруг завизжал, как свинья, рухнул лицом вниз и бурно изверг из себя содержимое желудка. Еще никто ничего не понял. Еще окружающие, застыв, смотрели на лежащего канцлера, а фотографы по инерции нажимали на кнопки своих аппаратов. И бравурная музыка продолжала звучать. Но сам Сталм уже лежал на настиле. И вокруг его головы быстро расплывалось огромное красное пятно. Быстрее всех к себя пришли телохранители. Они выдвинулись из-за спин профессоров и чиновников, подхватили канцлера и внесли его в здание. Только после этого начальник охраны очнулся, сбросил оцепенение и, наплевав на окружающих, на журналистов и фотографов, заорал «Врачей! Срочно врачей!». Частичкой разума он понимал, что никакие врачи уже не помогут и что канцлера не оживить. Но остановиться не мог. Сейчас надо было делать хоть что-то, лишь бы не стоять столбом. Вокруг университета поднялась страшная паника. Горожане кинулись, кто куда. Оцепление было сметено в мгновение ока. Конная полиция не знала, что делать. Агенты службы бросились было останавливать людей, чтобы обыскать каждого, но это было глупой затеей. Остановить такую толпу столь малыми силами невозможно. Несколько сохранивших ясность ума полицейских попробовали рассмотреть прилегающую местность, но отыскать стрелка или точку, откуда он вел огонь, было нереально. Кто-то вспомнил о предупреждении относительно применения длинноствольного оружия, но вокруг на удалении в сотни ярдов стояло столько зданий, что гадать можно долго. Врачи подоспели минут через 10. К тому моменту уже всем было ясно, что канцлер мертв. И начальник охраны перестал метаться по комнате, застыл у окна и смотрел, как полиция прямо на месте опрашивает немногих пойманных горожан. А ведь Винара предупреждал, почти спокойно подумал начальник охраны. Я не поверил и не принял должных мер. Хотя какие меры надо было еще принимать? Рассадить своих людей во съезданиях в радиусе полулиги, да и не важно теперь все это. И я допустил ошибку, раковую. И даже если служебное расследование не найдет моей прямой вины, моя честь и профессиональная гордость изничтожены. Я не сохранил первое лицо государства, не уберег канцлера. Какое еще нужно доказательство вины? Остается одно: ответить за все и хоть как-то спасти свое имя. Начальник охраны перевел взгляд на узкий диван, на котором лежало тело Сталма. Обратил внимание на ложе крови, что натекла у ножки, и расстегнул верхнюю пуговицу мундира. Потом неспешным шагом пересек комнату, вышел в коридор и прошел до самого конца. Толкнул дверь слева, вошел в помещение. Это была небольшая учебная аудитория, сейчас пустая и неосвещенная. Ну и хорошо подумал начальник охраны. Он вытащил из внутреннего кармана револьвер, взвел курок и приставил холодный ствол к голове. «Моя кровь тоже окропит стены и пол университета. Мои извинения, герцог стал. Я должен ответить за свою ошибку». Спустя пять минут услышавшие выстрелы сотрудники охраны нашли бездыханное тело своего начальника в полутемном помещении. Он лежал в узком проходе с разнесенной выстрелом головой, сжимая в руке револьвер.